Вдруг вижу. Едет в коляске нечто божественное. Бархатные глазище поверх фуалетки так и сверкают. Рядом жирный евнух-обесинец, кабан-кабаном, сзади ещё коляска с прислужницами. Я остановился, поклонился с достоинством, как подобает дипломату, а она перчатку сняла и белой ручкой мне. Зуров сложил губы дудочкой. Воздушный поцелуй. «Сняла перчатку?» — с видом эксперта переспросил Девре. «Да это не шутки, господа». Пророк считал хорошенькие ручки самой соблазнительной частью женского тела и строго-настрого запретил благородным мусульманкам ходить без перчаток, чтобы не подвергать соблазну мужские сердца. Так что снятие перчатки — это великий знак. Как если бы европейская женщина сняла... Впрочем, воздержусь от параллелей, — замялся он, искосов взглянув на Варю. «Ну вот видите, — подхватил гусар, — мог ли я после этого обидеть даму невниманием? «Беру коренную подустцы, останавливаю, хочу отрекомендоваться». Тут Евнух сапог смазной как хлистнет меня плеткой по щеке. «Что прикажете делать?» Вынул саблю, проткнул невежу насквозь, вытеркли ног об его шелковый кафтан и грустный пошел домой. Не до красотки стало. Чувствовал, добром не кончится. И как в воду смотрел. вышло припаршиво «А что такое?» — полюбопытствовал Лукан. «Оказалось, жена Паши?» «Хуже», — вздохнул Зуров. Самого бусурманского величества Абдулгамида II. И Евнух, натурально, тоже султанский. Николай Павлович отбивал меня как мог. Самому падишаху сказал, если бы мой адъютант стерпел от раба удар плеткой, я бы с него самолично погоны сорвал за позор званию русского офицера. Но разве они понимают, что такое офицерский мундир? Турнули в 24 часа на пакетбот и в Одессу. Хорошо, хоть вскоре война началась. Николай Павлович на прощание говорил. «Благодари бога, Зуров, что не старшая жена, а всего лишь маленькая госпожа, кучум -кодене. «Не кучум, а кучук», — поправил Фондорин, и вдруг покраснел, что показалось Варе странным. Зуров присвистнул. «Ого! А ты-то откуда знаешь?» Эраст Петрович молчал, причем вид имел крайне недовольный. «Господин Фондорин жил в гостях у турецкого паши», — вкратчиво сообщила Варя. «И тебя там опекал весь гарем?» — оживился граф. — Ну расскажи, не будь скотиной! — Не весь к гарем, а только кучук кучу к хану, — пробурчал титулярный советник, явно не желая углубляться в подробности. — Очень славная, отзывчивая девушка и вполне современная. Знает французский и английский, любит Байрона, медицина интересуется. Агент открывался с новой, неожиданной стороны, которая Варе отчего совсем не понравилась. — Современная женщина не станет жить в гареме, пятнадцатой женой отрезала она. «Это унизительно и вообще варварство!» «Прошу прощения, мадемуазель, но это не совсем справедливое замечание». Снова заграссировал по-русски Девре, однако сразу же перешел на французский. «Видите ли, за годы странствий по Востоку я неплохо изучил мусульманский быт». «Да, да, Шарль, расскажите!» — попросил Маклафлин. «Я помню вашу серию очерков о гаремной жизни. Она была превосходной, и ирландец расцвел от собственного великодушия». Любой общественный институт, в том числе и многоженство, следует воспринимать в историческом контексте». Профессорским тоном начал Девре, но Зуров скорчил такую физиономию, что француз образумился и заговорил по-человечески. «На самом деле в условиях Востока гарем для женщины единственно возможный способ выжить. Судите сами, мусульмане с самого начала были народом воинов и пророков. Мужчины жили войной, гибли, и огромное количество женщин оставались вдовами или же вовсе не могли найти себе мужа. Кто бы стал кормить их и их детей?»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 А посредине властелин всего этого курятника в халате с кальяном и блаженной улыбкой на красных устах, мечтательно вставил гусар. Должен вас огорчить, мсье ротмистр Гарем — это, кроме жён, всякие бедные родственницы, куча детей, в том числе и чужих, многочисленные служанки, доживающие свой век старые рабыни и ещё бог знает кто. Всю эту орду должен кормить и содержать кормилец-мужчина. Чем он богаче и могущественней, тем больше у него и иждивенцев, тем больше...